В 1835 году он уже был переведен. Опять-таки, благодаря дружбе отца с императором и расположению самого Николая I к нему в лейт гвардии Преображенский полк. В рескрипте Николая I по этому поводу было сказано, «Дабы, состояв старшим из полков гвардии и в храбром полку имени отца, приобрел он те же знаменитые доблести, кое стяжали службе его родители столь справедливое право на признательность государя, отечество и потомство В августе 1839 года при открытии памятника на Бородинском поле, где отец его Иван Федорович Паскевич командовал перед императором всеми войсками, собранными по этому случаю празднования, Федор Паскевич был пожалован во флигель-адъютанты к его императорскому величеству. По роду своей воинской службы он участвовал в военных действиях на Кавказе и в 1854 году был уже произведен генерал майоры с зачислением свиту его императорского величества. В августе 1856 года коронацию императора Александра Второго он был, пожалуй, уже в генерал адъютанты С того же 1856 года по 1861 год Федор Иванович Паскевич состоял помощником инспектора стрелкового батальонов всей российской армии. В 1861 году был послан в Италию, в Неаполь для вручения королю Франциску Второму и его супруге знаков Ордена Святого Георгия IV степени. Был, по словам военного министра того времени Милютина, отъявленным крепостником и отрицательно относился ко всем реформам 60-х годов XIX столетия, связанных с отменой крепостного права. В 1852 году в возрасте 29 лет он женился на графине Ирине Ивановне, урожденной Воронцовой-Дашковой, дочери члена Государственного совета, действительного статского советника графа Воронцова-Дашкова. Скончался Федор Иванович Паскевич в 1903 году в возрасте 80 лет в городе Гомель, Белоруссии. У него был сын Иван, родившийся в 1853 году. Кем в жизни был этот Иван Федорович Паскевич, мне пока не установить не удалось. Знаю только, что он также служил царю и отечество Что в 1881 году у него родился сын Иосиф, а в 1885 году дочь Наталья. Иосиф Иванович Паскевич был последним отпрыском этой фамилии, известным под революционной Россией он женился на графине Евгении Павловне из какого-то обедневшего дворянского рода, но которая, по упоминаниям современников, была необычайно красива. В их домашней церкви, в метрической книге в части первой, в графе о родившихся записано четверо детей. Матрена 1909 года рождения, Михаил 1911 года рождения, Татьяна 1913 года рождения и Ольга 1915 года рождения. Именно Иосиф Иванович Паскевич владел поместьем в Гомеле и частью самого Гомеля до 1917 года. Советский период жизни Иосифа, Паскевича и его детей. упоминание в нашей сегодняшней исторической литературе о Паскевиче заканчивается именно Фёдор Ивановичем Паскевичем. Дальше и доныне пробел, тьма, ничего неизвестный. Причём в некоторых источниках энциклобедия Федорченко, так говорится о Фёдор Ивановиче Паскевиче, от брака с Ириной Ивановной Воронцовой-Дашковой детей не имел. Неужели род Паскевичей прервался и со временем Фёдора иванович Паскевича, то есть с 1903 года, никого из них уже не было. Что же было дальше? Были ли ещё хоть какие-то Паскевичи? Да, оказывается, были. Ошибка Федорченко кубительна для историка и любого краеведа, пытающегося что-то найти, а тем более написать что-либо, о каком-либо роде и его потомках. На самом деле, как уже писал, у Федора Ивановича, старина Ивановны, был сын, названный в честь деда Иваном и родившийся в 1853 году, через год после их свадьбы и за три года до смерти своего знаменитого деда. Ивана Федоровича Паскевича которую можно смело назвать меньшееньшиков 19 столетия а уже у этого внука первого паскевича 1 марта 1881 года родился тоже сын иосиф а в 1885 году дочь наталья а из метрической книги части 2 о ббракосочетаниях можно узнать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 владел поместьем в Гомеле и частью самого Гомеля до октября 1917 года, то есть до самой Октябрьской революции. Потом следы его практически затерялись, и до последнего времени о членах этой когда-то очень известной семьи, чья фамилия была на слуху у всей России, ничего не было известно. Так вот, правнук, Иван Федорович Паскевич Иосиф Паскевич не захотел уезжать из России и покинуть свою родину, как сделали в то время очень многие, боясь безграничного всевластия большевиков, приведшего страну на грань развала и краха. Ему казалось, что беспорядки временны. По историческому опыту прошлых лет он знал год, два, три, не более. И он решил переждать это смутное время революции, уехав из родного ему Гомеля куда-нибудь подальше в глубь России. С красавицей женой Елены Павловны, спасая ее и любимых детей от разъяренной, разбушевавшейся и разнузданной толпы революционеров, а по попросту говоря, погромщиков. Он на поездах добирается до Сибири, его никто не знает, и он с семьей может находиться в относительной безопасности. Сбрив дорогой бакенбарды усы, изменив прическу и переодевшись в одежду учителя гимназии, он изменился до неузнаваемости. Знакомые, служившие в паспортной службе, помогли ему выправить новые документы. В них была заменена всего лишь одна буква – С на ША. И с этого времени князь Иосиф Иванович Паскевич стал скромным, неприметным и никого не интересующимся преподавателем гимназии Пашкевичем. В Сибири он оказался в Красноярске. Что ждет его там? Мир, покой, страдания. Никто ничего не знает. Многие гимназии, были к тому времени закрыты, в которых еще работали, то были переполнены как учениками, так и преподавателями. Он два года ютится с семьей на частной съемной квартире, добывая пропитание для семьи частными уроками. Шла гражданская война. Государства как такового еще никакого не было. Власти тоже не было, а вот железная дорога продолжала исправно работать. Нескончаем потоком шли в разные стороны поезда. Ехали то красные, то белые, то белочехи, то еще кто-то. И однажды Иосифа Пашкевича приглашает работать на железную дорогу путевым обходчиком. Под жилье ему дают крепкий хороший дом на перегоне. Работы было, конечно, много, но он ее не чурался и работал. Много работал, чтобы прокормить жену и детей. Отдыхать приходилось по 3-4 часа в сутки. Но на то и работа неплохо кормила всю его семью. Путевой мастер был доволен новым обходчиком. Они подружились с семьями. Окончилась гражданская война. Большевики окончательно взяли власть в свои руки. Потихоньку стала устанавливаться власть на местах и присущей любой власти порядок. Зарождались новые правоохранительные органы, нового государства. По сибирским лесам бродили группы вооруженных людей, то ли белые, то ли дезертиры, то ли просто бандиты, нападавшие на всех и вся, которых нужно было ловить и обезвреживать. И новая власть стала подбирать честных рабочих, в том числе и на железной дороге, желательно грамотных и не запятнавших себя связью с белыми и членами, гуляющих по лесам банд для службы ЧК. Руководство Красноярской железной дороги рекомендовало Иосиф Иванче Пашкевич как грамотного, честного и лояльного власти железнодорожного рабочего. И вот, в 1922 году Иосиф Пашкевич, имевший к тому времени прекрасный каллиграфический почерк, попадает на службу в Красноярское ЧК в должности писаря-стинографиста, то есть письма водителя В его обязанности входило оформление и запись протоколов допросов. Новый писарь быстро освоился со своей работой и уже через пару месяцев стал своим человеком в ЧК. Семье дали комнату в коммунальной квартире, и казалось, что туч над головой последнего, светлейшего князя Варшавского, графа Иреванского, расходится и жизнь потихоньку окончательно налаживается. Он был уже старослужащим в Красноярском ЧК. Люди вокруг него менялись, некоторые уезжали работать и служить к новому месту службы. Кто-то погибал на заданиях и в облавах, а он служил, жил, работал, содержал семью и растил детей. Но в начале октября 1925 года ЧК был доставлен человек, высказывавший недовольство новой властью. Бывший дворянин, смелый человек, он не скрывал свои убеждения и открыто и прямо говорил о недостатках новой власти. Скромный служащий Пашкевич попытался как-то облегчить участь и спасти арестованного, тем более, что они были знакомы еще раньше, по всей видимости, по, по Гомелю и Петербургу. Но сам арестован на допросах случайно проговорился и раскрыл тайну своего земляка. Оказывается, в самом Красноярском ЧК работал Контра, князь Паскевич, и 25 октября, в день семилетия революции, его арестовали. Но Иосиф Иванович стойко переносил унижение и оскорбление и побои допросах. Все вчерашние друзья отвернулись от него, следователь пошел на самый жестокий метод допроса привезли жену и детей арестованного. ему было сказано что либо он чистосердечно сознается что он не добитый контра и буржуй тогда его расстреливают одного либо если будет упорствовать и врать расстреляет вместе со всей семьей то есть женой и детьми Иосиф Иванович, избитый, весь в крови, в порванной одежде встал, гордо выпрямился и, глядя прямо в глаза следователям, сказал, «Да, я правнук великого полководца Паскевича иван Федоровича, который своими ратными трудами присоединил к России Кавказ и Польшу, но я принял новую власть и честно работал. Об этом свидетельствуют документы и люди. И на железной дороге, и здесь, в ЧК, я был честен и лоялен вашей новой советской власти». После этого он сказал, что хоть сам из князей и является титуловым дворянином, но жена его из простых крестьянок Белоруссии. И о его дворянском происхождении ничего никогда и не знала. Евгения Павловна, несколько раз терявшая сознание на этом допросе, в виде окровавленного, избитого, измученного, но гордого честного мужа, поняла, чего он хочет, и, спасая детей, подтвердила, что она простая белорусская крестьянка из Гомельского поместья мужа. После этого ее вместе с детьми отпустили домой. А самого Иосифа Ивановича Паскевича, Пашкевича 1 декабря 1925 года расстреляли во дворе Красноярского ЧК, как врага народа и контру. Могила его осталась неизвестной. Дальнейшая жизнь в Красноярске, в чужом для нее городе, вдове расстрелянного врага народа стала невозможной. Мучение и унижение ее самой и детей на, на допросах, расстрел любимого мужа и кормильца, выселение из коммунальной квартиры на стадиону Морозную Зимнюю улицу вместе с четырьмя детьми, отсутствие всяких средств к существованию отсутствие какой-либо моральной и другой поддержки со стороны окружающих подтолкнули Евгению Павловну к отъезду в Европу но с четырьмя детьми на руках, трое из которых было еще малолетними, без денег и пищи совершить эту поездку не представлялось возможным. Тем более, что старшая дочь, 16-летняя Матрена, простудившись на морозе, тяжело заболела. И Евгения Павловна оставляет ее в семье друзей, в семье путевого мастера, единственных людей, не отвернувшихся от нее и детей, в той самой семье, с которой они сдружились, когда Иосиф Пашкевич еще работал на железной дороге. Остальных детей, Михаила, Татьяну и Ольгу, она забрала с собой и отправилась в путь. Здесь ее следы и следы младших детей теряются, и о них больше уже ничего не известно. Как видно, они умерли дорогой в ту студенную морозную зиму 1925-1926 годов.